Алик постоял в темноте. Легкие шаги звучали все громче. Он открыл глаза и гениально изобразил приветливую улыбку. Приближающиеся люди выглядели светлыми размытыми пятнами. Потрошилов привычно занялся дедукцией. На хирургическом отделении ночью ходят или в туалет, или по делу. Четвером в туалет не ходят. Значит, по делу. Дела на хирургии могут быть только у хирургов. Значит, якуты искали брата. Результаты прочесывания семетажей и подвала удручали. Никто не видел милиционера в очках. Как и без очков. И вообще, выяснилось, что большинство персонала... Видела стражей порядка исключительно в гробу и белых тапках. На восьмом этаже одиноко стоял белый человек. Весь белый, как тотемный олень родного племени. В смысле, одетый в белое, вплоть до тапочек. Хирург, подумали якуты. Хирурги, закончил логическую цепочку собственного изготовления Алик. Расстояние сократилось почти до интимной близости. Потрошилов открыл рот. Из пересохшего горла трудно полезли слова приветствия и застряли. Но он остолбенел, синее от мгновенного удушья. Шок был велик и внезапен. Перед ним стояли до боли знакомые чукчи в очках. Поймали, дрогнул душою Алик. «Поймал!» — изумились Сократ и Диоген. Старший брат оказался хитер. Сначала вычислил наблюдения, потом устроил засаду с переодеванием. Он играл с ними, как песец с полевкой. Альберт Степанович трезво оценил ситуацию. Восточные лица с раскосыми глазами явно принадлежали азиатам. Пытаясь выиграть время, он спросил, без надежды на откровенность, — Вы кто? — Якуты, — уклончиво ответил Сократ. Время правды еще не пришло. Потрошилов задумался. Странные чукчи в очках оказались якутами. Это было понятно, но ни черта не проясняло. Зачем они преследуют его днем и ночью, оставалось загадкой. Никакой прозорливости не хватало для нахождения причины. В то же время почему-то стало страшно. Он вежливо кашлянул, показывая, что никого не боится. — Решает, что с нами делать, — поняли Сократ и Диоген. Они переглянулись. памяти еще свежи были воспоминания о растоптанном в сквере старике с ножом. «Угу, решает, что со мной делать», — догадался Алик. Он вспомнил, как безжалостные якуты мычались за запорожцем и вздрогнул. В усынном коридоре зловеще запахло трагедией. Патрашилов немного сдвинулся влево. Якуты... Право. Что вам от меня нужно? строго спросил Алик. — Может, скажут, появилась вдруг у него глупая и жалованная мысль. По тону брата Сократ с диогеном поняли, сейчас произойдет страшное. Может, сказать? Подумали они. Ничего, с невинной улыбкой ответил Диоген. Открываться было рано, приходилось играть с огнем, а расстояние между братьями увеличивалось. Как три положительных заряда они отталкивались друг от друга. Кто-то должен был напасть на кого-то. Это было ясно, как полярное сияние. Причем каждый из Потрошиловых не сомневался в кандидатуре жертвы. Звенящая тишина сгустилась. В клубах густого перегара затрещали голубоватые искры ужаса. Паника разрослась грибом атомного взрыва. Альберт Степанович не выдержал первым. Его было меньше, значит, физически он проигрывал точно. Алик набрал в легкие воздуха, начиная разворот. Якуты отступили на шаг, одновременно поворачиваясь. — Сейчас начнет! — за мгновение до конца со страхом осознали якуты. — Сейчас! — скомандовал себе Алик и заорал. «Мама — Мама! Но он метнулся в сторону раненым зайцем и, петляя, понесся по коридору. Тапки Инны Георгиевны звонко шлепали по пяткам. Пол под ногами качался. Его бросал от стены к стене. Сзади раздавался топот злобных якутов. «Уйду!» — прямо твердил про себя Альберт Степанович. Как только оглушительный вопль хлестнул подставленные уши, Сократ с Диогеном отпрыгнули назад. Они еще в полете повернулись спиной к жуткому в гневе брату И помчались вдаль, думая одинаково. «Уйдем!» Хлопнули двери по разные стороны коридора. На крик выскочили сестры и встрепенулись больные. Но отделение уже опустело. Алик вырвался из-за стенков хирургии на просторы лестницы. Вниз бежать было легче. Но он поскакал вверх, хитро петляя от перил к стене. Эхо собственных шагов неслось по лестнице, подстегивая беглеца. Альберт Степанович страшно рычал, уходя в погони, как раненый зеверь. Блэк-джек в желудке переливался и булькал. Постепенный процесс всасывания превратился в массивную атаку алкоголя, невероятно ускорившись. Долго такое продолжаться не могло. На восьмой ступеньке бегства Потрошилова накрыла тугая волна беспамятства. Мозг окутала мутью. В последнем усилии он ввалился в первый попавшийся дверной проем. Инстинкт гнал его вперед, подальше от погони. подрошилов рухнул на четвереньки и вполз на кардиологию. Силы стремительно убывали. Догоняя уже убывшее сознание. Но он полз, по дороге забыв о цели путешествия, Борясь с нечеловеческой усталостью и тошнотой. Кардиологическое отделение давно отошло ко сну, Соблюдая режим и избегая стрессов. Поэтому рейд Алика прошел незамеченным. Судьба подарила ему краткие мгновения. Она часто делает подарки начинающим алкоголикам. Нужно только суметь ими воспользоваться. Альверт Степанович боролся до конца. Поэтому ему повезло. Первая же палата на кардиологическом отделении была открыта. Это была единственная в больнице элитная палата «Люкс». Патрашилов проник внутрь и захлопнул дверь. Почти теряя сознание. Вот-вот снаружи должен был раздаться топот преследователей. Последними проблесками угасающего сознания он зацепился за действительность. Остатки интеллигентности выдавили из Алика вопрос в тьму палаты. «Есть кто живой?» Неживых в палате не было. Никто ему не ответил. Он поднялся, пытаясь хоть на что-то опереться. Что-то поехало в сторону. Вдруг совсем рядом раздались громкие тревожные голоса. «Догнали!» — понял Альберт. В глазах у него потемнело. Гулкие частые толчки сердца болезненно ударили по ушам. Он бросил взгляд вокруг. Прямо перед ним стояла каталка. Потрошилов нырнул под простыню, укрывшись с головой и застыл. Страх моментально исчез. Так в детстве улетучиваться придуманная нечисть. Стоит только спрятаться под одеяло. Громкие голоса за дверью стали ближе и сердитель. Алик замер, перестав дышать. Послышался топот, и все стихло. Пронесло, — подумал пьяный сыщик. Но вставать не стал. Подниматься не хотелось совершенно. Блэк Джек продолжал струиться по венам и артериям, даруя покой. Веки Альберта Степановича слиплись. Последние капли коварного виски всосались и дошли до мозга. Такой же эффект достигается ударом кувалды в лоб. Алик дернулся и обмяк. Наступившая кома была полной, он уснул как убитый, то есть, говоря простым человеческим языком, Потрошилов был мертвецкий пьян.